Глава двадцать третья. Мэтт нашел себе свободное место в сторонке, подальше от толпы, и наблюдал за пресс-конференцией Бри оттуда. Общение с прессой происходило прямо перед участком на тротуаре. Бри рассказала немного про убийство Брайана и пощадь и Лая, затем они показали запись с камер видеонаблюдения, на которой можно было разглядеть убийцу, затем фото метки на тыльной стороне ладони... последок Бри предупредила, что Элая похитили притворившись приехавшим на вызов таксистом. Подозреваемый сидела за рулем машины марки доdge Чарджер, но у него могут быть и другие автомобили. Поэтому пожалуйста соблюдайте осторожность, когда вызывайте такси. кратко подытожила она. Сверяйте номер машины с тем, что дали вам в заказе и если у вас есть какие-то подозрения, ни в коем случае не садитесь в такси. следу минут десять брютер пилива отвечала на вопросы журналистов хотя и в детали вдаваться отказывалась она конечно не сообщила ничего что могло бы повредить ходу расследования или расстроить семьи пострадавших закончив с вопросами она извинилась и объявила о завершении пресс-конференции мэт догнал ее и в участок они вернулись вместе прости что мы потратили на это столько времени она потянула душащу ее в воротничок формы застегнутый на все пуговицы не люблю я перед камерой выступать «Что ж, в таком случае ты отлично это скрываешь. В прессе ты нравишься». «Ну, полагаю, это неплохо. Если бы они меня ненавидели, проблем было бы куда больше». Бри потерла глаза усталым жестом. «К этой части работы я никогда не привыкну, но общественность имеет право знать, что происходит. Если я не расскажу им правду, они начнут строить собственные теории. А это в конечном счете приводит к нелепым слухам». Когда они уже были на пути к мисс О'Нейл, Бри позвонила Кайло. д гри не отводила пристального взгляда от дороги но мэт заметила что когда она говорит со своей племянницей голос у нее заметно теплеет ну конечно я приеду запиши пожалуйста в календарь гулкий губ брит тронула его заметная улыбка и я тебя тоже люблю она отложила телефон и скоила взгляд намэтта день профессии в школе ну знаешь когда твои родственники приходят и рассказывают чем они занимаются Кайла попросила меня выступить перед ее классом. «Свучит весело, да?» «Ну, еще в прошлом году я бы с этим не согласилась. Не то чтобы мне не нравились дети, просто тогда я была полностью сосредоточена на работе. Но вот сейчас...» Бриза молчала. «Знаешь, я с ними всего два месяца живу, но уже не могу представить, как это жить одной. К детям быстро привязываешься. Как они нормально справляются с тем, что ты много работаешь?» «Ну, пока не начались эти убийства, график у меня был еще ничего». Бри нахмурилась. «Обычно я возвращаюсь домой к ужину, а когда дети ложатся спать, немного работаю в кабинете. Впрочем, Люк будет рад, что на этой неделе я так занята. Но он меня старательно избегает. А что с Люком? Не знаю. Со мной и с Даной он не говорит, да он даже Адаму ничего не рассказал». Как проклятый вкалывает в школе, выкладывается на занятиях по бейсболу, оставшееся время проводит, ухаживая за лошадьми. Такое ощущение, что он отчаянно боится присесть и отдохнуть хоть на минутку. Ну, физическая активность неплохо помогает снять стресс, по крайней мере, некоторым людям. Если бы я точно была уверена, что дело именно в этом, я бы была спокойна. Светофор переключился на красный и бриз затормозила машину. Сейчас я, наверное, просто за него переживаю. про себя мэт подумал что брат бри слишком странный чтобы помочь подростку травмированному смертью матери а дом часто у вас бывает ну с тех пор как ты переехала приходит на ужин раз в неделю ответила бри но ну, важнее то что он теперь действительно с нами она замялась пытаясь подобрать верные слова эмоционально с нами не знаю как это описать например вчера вечером мы неплохо поговорили По душам они просто обменялись мнением о погоде. Бри нахмурилась, и лицо ее приобрело озабоченное выражение. Мэтт выждала немного, надеясь, что она продолжит, но Бри хранила молчание. Вообще они с Люком были во многом похожи. Просто ее племянник с головой погружался в учебу и бейсбол, чтобы забыть о проблемах. А Бри в работу. — А как Кайло? — спросил он, поняв, что продолжения не будет. — А? «Она очень хочет моего внимания, а по ночам у нее жуткие кошмары. Но после того, через что она прошла, хотеть внимания нормально. Спит только со мной или Даной», — продолжила Бри. «Но психолог, который ее наблюдает, сказал, что в этом нет ничего необычного. Она боится, что с нами тоже что-то случится. И вообще за ее психическое здоровье я переживаю куда меньше. Забавно, да?» Кайла постоянно говорит с нами о своей матери. «Я знаю, о чем она думает и что творится у нее в голове». и я нам младший чем люк ей проще принять нашу помощь быть подростком вообще трудно а люк еще и потерял мать и весьма трагически да я знаю светофор зажег си зеленым машина вновь тронулась с места может зайдешь к нам на ужин когда мы закончим с этим делом дети будут тебе очень рады нана просто замечательно готовит я не хочу навязываться осторожно сказал мэт хотя эта идею Очень ему понравилось. Ты не навязываешься. Мне очень жаль, если из-за меня ты так себя чувствуешь. Просто на меня сейчас столько всего свалилось. Управляться с детьми и с работой оказалось сложнее, чем я думала. Но детям ты нравишься. И мне ты тоже нравишься. Может, мы пока оставим все так, как есть? А когда мы раскроем дело, я придумаю, как втиснуть личную жизнь в мой плотный график. Я тебе нравлюсь? Брис со вздохом закатила глаза. «Ты и так прекрасно это знаешь». «Честно говоря, я и не предполагал». «Но рад, что это так». «Это признание значило для него куда больше, чем он ожидал». Брис слабо улыбнулась, скосив нам это глаза, и сердце у него пропустило удар. «Нет». Брис значило для него куда больше, чем он ожидал. В машине они были совершенно одни, так что он рискнул протянуть руку и накрыть ладонь Брис своей». «Помнишь, как мы впервые их встретились?» Она бросила быстрый взгляд на их соединенные руки и вопросительно приподняла бровь. «Что ж, ему удалось ее удивить. Неплохо». «Помню». Руку она не убрала. «На свадьбе, Эрин. Ты очень неплохо танцевал. Она даже удивилась. Этому меня мать научила, и подросткому на эти занятия ненавидел». Бри улыбнулась, ее пальцы легонько сжали его ладони. Это хорошо, что научила. Мэтт записал в мысленный список дел обязательно отправить маме букет цветов. Впереди дорога уходила в сторону, и Бри высвободила руку, чтобы включить сигнал поворотника. — Я с удовольствием приду на ужин, — сказал Мэтт, думая, что еще он бы очень хотел снова пригласить ее на танец. Было уже девять утра, когда Бри наконец-то свернула на длинный проезд, ведущий к стоящему на берегу озера Дому. В конце вымощенной кирпичом дорожки был припаркован внедорожник марки «Мерседес», и Бри вбила его номера в братовой компьютер, чтобы проверить владельца. «Это машина мисс О'Нейл», — сказала она, получив результат. Мэтт выбрался из шерифского внедорожника и соощурился, уставившись на пляшущей на поверхности льда блики. Вид из окон дома, конечно, тут был просто первоклассный. Сам же дом выглядел так, будто строили его как-то беспорядочно, без всякого плана. он был большим составил преимущественно из стекла и дерева и весь утопал в зелени бри первый направилась к крыльцу и мэт последовал за ней под его подошами хрустела противоглаледная соль которой щедро посыпали дорожку остановившись перед большой двутворчатой дверью ри громко постучала дыхание вырывалось из ее рта клубами пара сияющими в ярком свете утреннего солнца они молча ждали ответа Мэтт знал, что Бри до ужаса боится предстоящего разговора с женщиной, чьего сына только что убили неимоверно жестоким способом. Он и сам боялся этого не меньше. Дверь все не открывалась, и шагов слышно не было. «Я что-то беспокоюсь», — Бри нервно обернулась на припаркованный неподалеку «Мерседес». «Она ведь сейчас дома». Бри постучала сильнее, но ответом снова была оглушительная тишина. Тогда Бри дернула за ручку, и дверь неожиданно открылась. «Открылась». За порогом послышался собачий лай, и дверь вздрогнула, когда чье-то тело навалилось с другой стороны, при, конечно, тут же в ужасе отпрыгнуло назад. Через всю дверь шла узкая полоса прозрачного стекла, и когда Мэтт нагнулся, чтобы заглянуть внутрь дома, на него уставилась большая пушистая собака. Пес отчаянно вилял хвостом, подпрыгивая на месте от радостного предвкушения встречи с новыми людьми. Мэтт обернулся к Бри, отметив, как сильно побледнело ее лицо. «Все нормально, это просто золотистый ретривер». Бри глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, но с места не сдвинулась. Она замерла, не в силах шевельнуться, словно статуя. «Нет, серьезно», — продолжила ущевать ее Мэтт, — «ретриверы очень дружелюбные. Это не сторожевые собаки». Лицо Бри исказило мучительный стыд. «Прости, я просто... я не могу. Тогда я зайду и подержу собаку». Мэтт без каких-либо проблем открыл дверь, пёс немедленно радостно гавкнул снова и поприветствовал Мэтта, облизав его с ног до головы, яростно виляя тяжёлым хвостом. «Да ты настоящий защитник дома!» — восхитился Мэтт, почёсывая его угловатую башку. «А? Кто тот хороший мальчик?» Пёс, это, кстати, был совсем ещё молодой самец, часто задышал, уволив язык. Мэтт осторожно взял его за ошейник и оттянул в сторону, затем помахал Бри рукой, призывая зайти внутрь. Та несмело проскользнула за дверь и прижалась спиной к стене, не сводя с пса пристального взгляда, словно перед ней не ретривер сидел, а целый медведь-гризли. Пес заскулил и натянул ошейник. «Слушай, я обещаю, он тебя не обидит», — сказал Мэтт. «Это золотистый ретривер. Он так страшно лает только потому, что большой. Ретриверы кого угодно в дом пустят, а если ему почесать животик, то он еще и поможет грабителям донести вещи до машины». «Ага», — невнятно согласилась Бри, убежденной она явно не выглядела. «Мы с ним сейчас пройдем мимо, хорошо?» «Это еще зачем?» — спросила Бри, поплотнее прижавшись к стене. Мэтт видел испуганную Бри в разных ситуациях. При встрече с вооруженным убийцей или на опознании тела собственной сестры. Но этот безобидный ретривер напугал ее чуть ли не до ступора. «Он чем-то взволнован, он пытается нам что-то показать». Бри скептически приподняла бровь. «Доверься мне». «Хорошо». — сказала Бри чуть более ясным голосом. — Тогда встань за мной. Бри медленно перешла к нему за спину, а Мэтт нашарил ее ладонь и сжал ее, пытаясь подбодрить. А потом он отпустил ошейник. — Давай, ищи мамочку. Пес сорвался с места, только хвост мелькнул в коридоре. — Ты что, правда думаешь, что он тебя понимает? — скептически спросила Бри. — Нет, — ответила Мэтт, отправляясь вслед за собакой. «Но он хочет, чтобы мы за ним пошли. Я надеюсь, что уйдет он нас к хозяйке». «Мисс Анейл» позвала Бри, пока не шли по коридору. «Это шериф Таггерт». В итоге они оказались в здоровенной на два этажа гостиной, из которой открывался вид на замерзшее озеро. Во двор вели большие стеклянные двери. У другой стены стоял сложенный из камня камин, за которым начиналась зона кухни. «Было холодно и пусто». Краем глаза Мэтт уловил движение за стеклом, и в то же время к дверям с Лаем подбежал пес и принялся царапать ее лапой. За столом на веранде кто-то сидел. Мэтт видел дымок от сигареты, поднимающийся над спинкой высокого деревянного кресла. Она на улице. Он толкнул дверь, и пес мигом протиснулся в образовавшуюся щель. Они вышли на веранду, и Мэтта мгновенно обдал ледяным ветром, дующим с озера. В кресле обнаружилась женщина, на вид, наверное, лет под пятьдесят, Она смотрела на озеро молча и неподвижно, разве что безучастно подносила к арту сигарету, чтобы сделать еще одну затяжку. Ничего, кроме свитера и джинсов, на ней не было, ни пальто, ни перчаток, ни шапки. А между тем температура на улице была ниже нуля. Пес положил ей голову на колени, а она как-то механически опустила ладонь на его спину. Брис сделала шаг вперед. Мисс Аннейл. Она не ответила, кажется, она даже не замечала их присутствия, судя по всему, пребывая в глубоком шоке. Опасливо косясь на пса, Бри присела на корточке перед креслом, заглядывая мисс Аннелл в глаза. «Может быть, я могу позвонить кому-то, кто с вами побудет?» Та дернула подбородком и затушила сигарету, яростно вколотив ее в пепельницу. «Я бросила два года назад. Нашла пачку в своем кабинете». кожа у нее была очень бледной губы отливали голубоватым оттенком как давно она тут сидит давайте-ка отведем вас внутрь брев взяла мисс а нел под одну руку мы под другую и они подняли ее с кресла она не возражала и безропотно позволила отвести себя обратно в гостиную и посадить на диван Мэтт сорвал с кресла плед и накинул его на плечи мисс О'Нейл, в то время как пёс запрыгнул на диван и улёгся рядом, так, чтобы касаться её бедра своей спиной. Судмедэксперт не позволила мне его увидеть. Сказала, что его избили, что я его всё равно не узнаю. Но я бы узнала. Я бы всегда узнала своего собственного сына. Мэтт не нашёлся, что ей ответить. судмэксперт провил истинное милосердие употребив слово избили по отношению к лицу брайена он нашел пу для включения газового камина и зажег огонь в горелке вспыхнула пламя и комната начала прогреваться я пойду сделаю ей чай он может быть был не идеален но он был хорошим человеком сказала мисс анел ровным ничего не выжающим голосом за что с ним такое сделали я не знаю ответила бри мэт порыскал по шкафчикам пока не отыскал кружку и чайные пакетики в раковины был вмонтирован специальный кран с готовым кипятком так что чай не греть не пришлось насыпав щедру ложку сахара в чай он принес мисс онел чашку и сунул ей в руки пальцы у нее дрожали так что чай переливался через край но не похоже чтобы ее эту хоть сколько-нибудь заботило Брит чуть ли не силком заставила ее отпить несколько глотков, прежде чем мисс Аннейл оттолкнула ее руку в сторону и поставила чашку на журнальный столик. На столешнице тут же расплась лужица. Затем мисс Аннейл встала на нетвердые ноги и пересекла комнату, взяв курс на барный шкафчик. Дрожа она плеснула в стакан виски из графина, подняла стакан обеими руками и сделала огромный глоток. Затем подлила себе еще виски и вернулась на диван уже с ним». «Вы найдете человека, который сделал это с моим сыном?» «Мы-то очень хотелось пообещать, что они обязательно его найдут. Но миссис Уитни, он тоже много чего обещал, и ни к чему хорошему это не привело, да? И все же надо же было хоть что-то ответить. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предать этого человека правосудию. Мне нужно только его имя. Правосудие я могу устроить и сама». В юнистском голосе звучала горечь. «Вы удивлены?» «Не стоит. Нет ничего страшнее, чем разгневанная мать. У меня ничего не осталось. Мне нечего больше терять. Все, что когда-то было важным, умерло. Вместе с Брайаном». «Нельзя оставлять мисс Аннел одну. Сейчас она явно была крайне нестабильна». Мэтт откашлялся. Брайан ни с кем в последнее время не ругался. «У Брайана были натянутые отношения с друзьями», — бесцветно произнесла мисс Анейл. «Они ему немного завидовали. Внешность у него привлекательнее. Он был привлекательнее, чем остальные ребята. Пока сейчас это уже не так». Она замолчала, словно ей... Неожиданно перестала хватать воздух, а затем судожно всхлипнула и прижала к рту сжатый кулак, давя рыдание. В свете солнечных лучей кольца на ее руке ярко вспыхнули, одно, кажется, было бриллиантовым, на другом красовался крупный камень глубокого синего оттенка, сапфир, наверное. Немного восстановив самообладание, мисс Аннелла одним глотком осушила стакан. «И под друзьями вы имеете в виду его соседей?» — заключила Бри. «Да». дело мисс а нейла она поднялась чтобы снова наполнить свой стакан виски такими темпами разговор придется скоро сворачивать впрочем мы это и чувство полностью понимал пес приподнял голову судя за своей хозяйки большими грустными глазами так пересекла комнату остановилась на полпути и встала устремев взгляд в окно мыту показалось что смотрела она не на озеро просто куда-то вдали на чем особенно не концентрируясь. Брайан подружился со своими соседями еще на первом курсе. Кристиан, Дастин и Элай даже приезжали сюда летом на недельку. «Вы сказали, что они завидовали. Думаете, они могли хотеть ему навредить?» Мисс Анайл вздрогнула и чуть не вронила стакан. «Я не хочу так думать». — Но еще я думаю, что мы никогда не знаем, что на уме у другого человека. Все что-то скрывают. И кто знает, что скрывают они? Я знаю только то, что они все завидовали моему сыну. Я ему иногда слишком потакала. Баловала его. — Хорошая машина, дорогая одежда. Она вымоченно улыбнулась. — Теперь я этому даже рада. — Вы здесь долго живете? — спросил Мэтт. с тех пор как брайан был еще совсем маленьким, мы с мужем купили этот дом, хотели завести большую семью, а потом он ушел. она уже начинала запинаться. прижав руку к лбу мисс Анел пыталась собраться с мыслями. При чем вы спросите, это я купила дом. у моей семьи достаточно денег. Он всегда был на меле, но я все равно его любила. Мне это не беспокоило. Ой, какой же я была дурой когда вы видели его в последний раз она пожала плечами не знаю прошло минимум лет 15 поначалу первые несколько месяцев он писал каждую неделю потом только по праздникам и на дне рождения о том перестал писать совсем почему он ушел спросилабри не мог вынести ответственность смириться с тем что теперь он отец и — ответила мисс Анэл. — Я знаю, людям свойственно расходиться, но как можно бросить собственного ребенка? Когда он ушел, Брайану было всего три года. И снова Мэтт не нашелся с ответом. — У Брайана же есть своя комната? — Да. Она уронила голову на руки. — Мы бы хотели ее осмотреть, — объясняла Брия. впер мисс элл взмахнула рукой указывая на лестницу рядом с камином ведущую на второй этаж они поднялись по ступенькам первые две комнаты в которой они заглянули явно предназначались для гостей и выходили окнами на дорогу а вот комната брайена угадывалась сразу над кроватью висели флаги с эмблемой старшей школы и университета. Брия остановилась около книжной полки, где ровным рядом выстрелились кубки, выигранные на состязаниях в старшей школе. Затем она прочистила горло, достала из кармана пару перчаток и протянула их Мэтту. Тот послушно их натянул. «Возьмешь на себя шкаф?» Она направилась к комоду. «Конечно». Шкаф был заполнен только наполовину. Мэтт обшарил карманы курток и брюк, затем снял с верхней полки стопку старых свитеров и... то обнаружилось в требованных коробке в первых двух лежали классические туфли а третья была доверу заполнена бейсбольными карточками в целом ничего даже отдаленно интересного в комоде ничего повернулась к нему бри меня тоже мы закончили почти бри вытащил от телефон и щелкнула комнату на камеру я тут и не ожидала ничего найти брайан большую часть времени жил при университете Похоже, он просто хранил в своей комнате вещи, которые ему не понадобятся на учебе. Мэтт кинул на шкаф. «Ладно, идем попрощаемся с мисс Анейл», — произнесла Бри, пряча телефон обратно в карман. Они спустились вниз. Мисс Анейл как раз направлялась к бару, чтобы налить себе очередной стакан виски. Глаза у нее уже остекленели, и двигалась она шатко. У нее было сосредоточенное лицо человека, который поставил себе цель напиться... но пока не слишком в этом преуспел. Взгляд Мэтта повлекли фотографии, стоящие на полке, он остановился, чтобы рассмотреть их поподробнее. Вот Брайан, а рядом с ним девушка с темными волосами. Они стоят у причала на берегу озера. Это была Сара Харпер. Пльнув друг друга, они с брайаном широко скалились в камеру. мэт обернулся броссив взгляд в окно да отсюда было видно ровным счетом тот же самый причал мэт взял фото и продемонстрировал его мисс анейл когда сделали этот снимок она бросила на фотографии безучастный взгляд несколько недель назад брайан как-то раз привел сюда сарью она издала дрожащий вздох она уже знает о Кристиан не говорил, встречалась ли Сария с Брайаном или с Элайем, и, судя по всему, встречалась она с ними обоими. Значит, он солгал? Или это Брайан с Элайем лгали своим соседям по комнате? — Сейчас мы пытаемся с ней связаться, — дипломатично ответила Бри, — но найти мы ее пока не смогли. — Может, вы знаете, где она сейчас? Мисс Аннелл покачала головой. — Она приходила всего один раз, но Брайану она очень понравилась, это точно. Он все время о ней говорит. Все время о ней говорил. Она ненадолго прикрыла глаза, наполнившиеся слезами. Они много времени проводили вместе. Мэтт показал Бри фото Сары Харпер и Брайана, обнимающихся на берегу озера, и по ее лицу понял, что она ничуть не удивлена. Мисс О'Нелл тем временем прижала пальцы к закрытым векам, массируя глаза, и ее кольца снова чем-то привлекли его внимание. «Мисс О'Нелл...» «А у вас случаем не пропадали недавно ювелирные украшения?» Она замерла и отняла руки от лица. «Да. Откуда вы знаете?» «В последнее время произошла серия ограблений». «Вы думаете, это как-то связано со смертью Брайана?» Мэтт перевел на Бри неуверенный взгляд. «Она хочет рассказать об этой возможной связи?» «Мы не можем точно сказать, связаны ли эти преступления или просто совпадения», — ответила Бри. «Можете сказать, что именно у вас пропало?» Мисс Анелл утерла с лица слезы. «Самые ценные вещи я храню в сейфе, но более мелкие украшения, те, что я ношу чаще всего, лежат в шкатулке. Небольшие бриллиантовые гвоздики, уши и кулоном в пару. Можете назвать их примерную стоимость?» — уточнила Бри. «Около восьми или девяти тысяч долларов», — сказала мисс Анелл таким голосом, словно речь шла о сумме не больше десяти баксов. «Вы звонили в полицию?» — спросил Мэтт. — Нет, — покачала она головой. — Я подумала, что просто положила их куда-то не туда. — В последний раз я надела их на вечеринку, а там я перепила шампанского. Бри припнила брови. — И когда они исчезли... — Две-три недели назад дернула плечом мисс Анейл. — Вскоре после визита Сары Харпер... «Мисс Анелл, кто-нибудь из вашей семьи живет поблизости?» «Моя сестра. Позвольте я ей позвоню», — попросила Бри. «Ладно». И она продиктовала телефон. Убедившись, что сестра мисс Анелл уже собралась и едет сюда, Мэтт и Бри вышли из дома и направились к машине Бри. «Сара Харпер, похоже, в центре всех событий», — заметил Мэтт, когда сел на пассажирское сидение и принялся застегивать ремень безопасности. «Мэтт, как и все, как и все, как и все, как и все, как и все, как и все, как и все, как и все. Бри ответила только после того, как завела мотор и выехала с парковки. Она встречалась и с Элаем, и с Брайаном. Они не говорили об этом ни своим друзьям, ни друг другу. Чья это была идея — хранить отношения в секрете ее или их? Готов поспорить, идея была ее. Если она встречалась с Брайаном только из-за украшения его матери, неудивительно, что она не хотела, чтобы об этом кто-то знал. И это хорошо объясняет, почему она потеряла интерес к Элаю. «У его бабушки денег нет», — заключила Бри. «Может такое быть, что Сара Харпер стоит и за исчезновением Элай, и за смертью Брайана?» «Какая ей выгода от его смерти?» «Может, он догадался, что это она украла его матери и угрожала обратиться в полицию?» Брик крутанула руль, выезжая с переулка на дорогу. И тогда она решила убить его, чтобы заставить замолчать. Ее признавали виновной четыре раза, а еще два арестовывали, но в конце концов снимали обвинение. Сомневаюсь, что... на этот раз она отделась бы общественными работами или условным сроком сару ждала бы тюрьма но она же совсем хрупкая девушка как то когда тащит труп взрослого мужчины до озера тачка тележка сообщник способ найти можно лицо бри тем не менее выражало сомнения но если верить тому что рассказала алиса сару харпера застрелили утром понедельника рис вернула еще раз теперь на шоссе кто тогда убил ее Мэй-то ненадолго задумался. «Ну, Сара Харпер — феристка. Может, она подстроила свою смерть, чтобы сбить нас со следа? Ладно, посмотрим, что удалось найти Тодду». Бри набрала его номер и включила громкую связь. «Тодд, ты нашел последний адрес, по которому была зарегистрирована Сара Харпер?» «Да». «Маларт Лейн, 201». Бри вбил адрес навигатора. «А еще что-нибудь можешь рассказать?» последние двадцать лет дом принадлежит эрлу харперу сейчас ему сорок пять был осужден на пять лет за ограбление первой степени он избил кассира в местном магазинчике безсбольной битой к сожалению ему назначили минимальный срок помимо этого на счету у эрла длинный список других мелких преступлений сейчас он вроде как самозанятый тот остановился чтобы сделать вдох говорил он без остановки зашушала бумага также в этом доме проживает роуди харпер возраст двадцать семь лет Роуди провел в тюрьме восемнадцать месяцев по статье хищения в крупных размерах у него тоже есть несколько приводов в полицию в основном за мелкие пронарушения также его арестовывали по подозрению в изнасиловании но женщина сняла все обвинения прежде чем дело было передано в суд это все спросил ри а этого недостаточно хмыкнул тот я нашел вон дух подозреваем ну да пока что все когда найду что-нибудь еще то дам знать эрл и роуди какие у них машины? Тот недолго замолчал. «У Эрла старый Ford F-150. На имя Роуди никакой машины не зарегистрировано». Угу. «Спасибо», — поблагодарила Бри и повесила трубку. Возможно, вся семья Сары замешана в ограблениях. Если Брайан угрожал ее сдать, то в итоге сели бы все. Сара пошла к любимому папочке или старшему братику и попросила их уладить ее небольшие проблемы с Брайаном. Учитывая, что оба занимаются грабежом и разбоем, теория хорошая — Вот бы еще кто из них водил Додж, Чарджер. Ну, это было бы слишком просто. Бри обернулась, встретившись с Мэттом взглядом. «Ну что, готов допрашивать двух закренелых уголовников?»